Банан и Сидоров, Какое правление в Турции? Э -э, турецкое. Экзамен начин. Рассказ Антона Павловича Чехова. Часть первая. Дело происходило в прошлом году: 15 человек на одной из станций Юго-Восточной железной дороги закончили двухмесячный курс школы ликвидации безграмотности и явились на экзамен. Нутис, начнем, сказал главный экзаменатор и, ткнув пальцем в газету, добавил: Это что написано? Вопрошаемый шмыгнул носом, бойко шнырнул глазом по крупным знакомым буквам, подчеркнутыми жирной чертой. Полюбовался на рисунок художника окселерода и ответил хитро и весело: Гудок! Здорово! ответил радостный экзаменатор, и, указывая на начало статьи, напечатанной средним шрифтом, и хитро прищурив глазки, спросил. А это На лице у экзаменующегося ясно напечатались средним шрифтом два слова. Это хуже. Пот выступил у него на лбу, и он начал: Б. А, ба, не, а, на. Так что банан. Э, нет, это не банан, опечалился экзаменатор. А Багдад. Ну, впрочем, за два месяца лучше требовать и нельзя. Удовлетворительно, следующего даешь: Писать умеешь? «Как вам сказать?» — Бойко ответил второй. «В ведомости только умею, а без ведомости не могу». «Как это так, в ведомости?» «Нажалование. Фамилия». «Угу. Ну, хорошо, годится. Следующий». «Угу. Что такое «мопр»?» — спрашиваемый замялся. «Говори, не бойся, друг, ну?» М «Мопр? Хм. Председатель?» Экзаменаторы позеленели. «Чего председатель?» «Забыл». — ответил вопрошаемый. Главного экзаменатора хватил паралич, и следующие вопросы задавал второй экзаменатор. «А Луначарский?» Экзаменующийся поглядел в потолок и ответил. «Луначарский, который в Москве. Что же он там делает?» «Бог его знает!» — простодушно ответил экзаменующийся. «Ну иди, иди, голубчик!» — в ужасе забормотал экзаменатор. «Ставлю 4 с минусом». Часть вторая Прошел год, и окончившие забыли все, чему выучились: и про Луначарского, и про бананы, и про Багдад. И даже фамилию разучились писать в ведомости Помнили только одно слово гудок. И то потому, что всем прекрасно, даже неграмотным, была знакома виньетка и крупные заголовочные буквы, каждый день приезжающие в местком из Москвы. Часть третья. На эту тему разговорились как-то раз Рабкор с профуполномоченным. Рабкор ужасался. «Ведь это же чудовищно, товарищ», — говорил. «Да разве можно так учить людей? Ведь это же насмешка». Пёр человек какую-то околёсину на экзамене, в ведомости пишет какое-то слово си да, корову через ядь», и ему выдают удостоверение, что он грамотный. Профуполномоченный растерялся и опечалился. «Так-то оно так. Да ведь что ж делать-то?» «Как что делать?» — возмутился Рапкор. «Переучивать их надо заново». «Да ведь что за два месяца сделаешь?» — спросил профуполномоченный. «Значит, не два, а четыре нужно учить. Или шесть, или сколько там нужно. Нельзя же в самом деле выпускать людей и морочить им голову, уверяя, что он грамотный, когда он на самом деле, как был безграмотный, так и остался. Разве я неверно говорю?» «Верно», — слезливо ответил профуполномоченный эскиз. Крыть ему было нечем.